Развитие человечества зависит от законов, движущих историю помимо воли людей. Человек может эти законы изучить, познать, учитывать их в своих действиях, использовать их в своих интересах, но он не может отменить их или изобрести новые. Исторический материализм вооружил пролетариат и его партию знанием путей революционного преобразования общества, материалистическое понимание истории свело изучение поступков отдельной личности к изучению действия классов. Маркс доказал, что движущая сила истории человечества ⁇ люди труда. Они играют главную роль в производственном процессе, они творцы всех богатств мира, необходимых для существования общества. В зависимости от способа производства, Складываются и особенности строя, политических учреждений, образа мыслей людей, их взгляды, идеи, теории. Общественное бытие определяет общественное сознание. Нельзя правильно понять суть политических идей и теорий, если забыть материальную основу их происхождения, экономический строй общества. Сознание людей, политические, правовые, художественные взгляды, философия, религия — зависит от господствующих производственных отношений между людьми. Оно коренным образом изменяется с изменением производственных отношений. Раз возникнув, общественный и политический уклад становится силой, воздействующей на условия его породившие. Благодаря историческому материализму, наука об обществе стала столь же точной, как любая другая. Исторический материализм во многом определил практическую деятельность интернационала, и первых рабочих партий. Другое важное открытие Маркса состоит в выяснении до конца отношения между капиталом и трудом. Маркс доказал, что в капиталистическом обществе рабочая сила продается так же, как и всякий товар, однако живая сила рабочего обладает той особенностью, что она создает значительно больше предметов, чем необходимо для того, чтобы покрыть издержки производства. Часть времени труженика уходит на возмещение предпринимателю расходов по изготовлению товара и на заработную плату. В остальную часть рабочего дня создается прибавочная стоимость. Именно она, прибавочная стоимость, составляет цель капиталистического производства, является основой капитализма. Производство прибавочной стоимости или нажива, говорил Маркс, Таков абсолютный закон капиталистического способа производства. Однако процесс присвоения капиталистам результатов прибавочного или бесплатного труда рабочего замаскирован выдачей заработной платы. Это дает возможность капиталисту утверждать, что сделка по покупке физической силы была честной и труд рабочего оплачен сполна. Некогда рабовладелец отбирал у раба все и постепенно физически уничтожал его. Крепостной трудился на господина и лишь затем на своем клочке земли, чтобы прокормиться. Зависимости угнетений были тогда ясно видимы. Другое дело при капитализме. В буржуазном обществе орудия труда и средства производства принадлежат хозяину, а рабочий волен продавать или не продавать ему свою силу. Эксплуатация в буржуазном обществе хитро спрятана под кажущейся независимостью и свободой работника. Карл Маркс впервые в истории политической экономии, подверг прибавочную стоимость глубокому всестороннему научному исследованию. Продав произведенные рабочими товары, предприниматель покрывает все расходы производства, а прибавочная стоимость, взятая в ее отношении ко всему вложенному капиталу, выступает внешне как порождение этого капитала и в виде прибыли, дохода, денег поступает в карман капиталиста. Именно неоплаченный труд рабочего содержит всех нетрудящихся членов общества — капиталистов, торговцев, банкиров, помещиков и их приказчиков, в том числе и некоторых служащих государственного аппарата. Таков ход производства капитала подчиненный тем же законам, что и всякая другая купля или продажа товара. Только товар этот — рабочая сила человека». Капитал, таким образом, доказал Маркс, есть не что иное, как результат неоплаченного труда рабочего класса. Только уничтожение самой системы купли-продажи рабочей силы может положить конец угнетению человека человеком. Созданием подлинно научной теории прибавочной стоимости